Глава пятая. Я сделал шаг в сторону входа, несколькими ударами ноги выбил крупные осколки снизу, потом сбил верхние прикладом автомата. Вскинул оружие, высвечивая помещение торгового центра, а секунду спустя оттуда повалила толпа. Им, похоже, было достаточно энергии от трупов убитых, чтобы не впадать в свой привычный транс. И их было много. Один, правда, споткнулся и насадился грудью на стекло разбитой двери, но остальные пошли в нашу сторону и, хрустя ботинками по мелкому крошеву, стали выходить. «Оттягиваемся!» — крикнул я, прицелился в ближайшего и, высоко поднимая ноги, чтобы ни обо что не споткнуться, стал отходить назад. Выстрел, еще выстрел. Одна пуля улетела в сторону, разбила что-то внутри павильона, из-за чего снова послышался звон стекла. Вторая угодила в голову зомби, и он опрокинулся. Остальные тоже стали отступать и открыли огонь. Зомби падали один за другим, и я понял, что в узком проходе у нас вполне себе получится сдерживать их. Только проблема была в другом. Если мы навалим их тут, то они вполне могут закупорить собой проход, и тогда их придется растаскивать. «Не стрелять!» — крикнул им и сделал еще несколько шагов назад, после чего остановился. «Дайте им выйти из здания, иначе хрен мы потом внутрь войдем». Правда, перед входом мы тоже навалим порядочный такой бруствер, но без этого не получится. Трупов будет много. Очень. Мы отошли и разошлись цепочкой в каждой из звиньев в которой было по три человека, и стали работать. Снова началось методичное уничтожение. Зомби не успевали сделать и нескольких шагов от выхода, как ловили головами пули и валились вниз. Уксусом завоняло еще сильнее. Что-то подсказывало мне, что вопрос реанимации прачечной станет гораздо более значимым. Потому что если так продолжится, то нас в любой засаде повони запалят. А еще стричься придется. Мне-то ничего. А вот ирландке как? Она-то подозреваю своей рыжей шевелюрой гордится. Все-таки это один из знаков принадлежности к ее гордому народу. Эйре. Или как там они себя называют. Я в беглом темпе расстрелял весь магазин, свалив не меньше десятка зомби. Мазал гораздо чаще, чем раньше, потому что там на холме у нас была возможность выбирать цели, а сейчас они перемещались достаточно хаотично и палить приходилось без перерыва. В работу тут же вступил Роджер со своей М4, а я перезарядил автомат и остановился. Пусть он сперва достреляет магазин, а потом снова я начну. Ильяс же палил, причем с явным удовольствием. Я заметил, что ему это дело нравится. Трупы падали на землю один за другим, а потом зомби стало гораздо труднее, и некоторые, вместо того, чтобы пытаться идти, падали на четвереньки и лезли вверх по горе трупов. «Хэмпти!» «Крикнул морпех, и я чуть не упустил этот момент», задумался. «Да, рутина — дело такое, даже если это касается уничтожения толпы ходячих мертвецов, которая легко может разорвать тебя на куски, если ты замешкаешься». Я тут же вступил в бой. Тактические фонари подсвечивали зомби со всех сторон, оставляя на стене торгового центра длинные причудливые тени. Глушитель от интенсивной стрельбы уже покраснел, между выстрелами из него стал выходить легкий дымок. Но ничего, до настоящего перегрева пока далеко, можно стрелять. А потом все резко закончилось. Зомби просто перестали выходить, а всех, кто успел, мы убили. Я остановился, сменил на всякий случай магазин. Надо опять набивать. Заодно и твари, что наверху успеют подтянуться. Не на выстрелы, они на них не реагируют. На звон стекла и шаги. Ну и про коллективный разум тоже стоит помнить. И о том, что морфы проснулись. Готовятся к атаке и ждут нас. Четыре этажа, атриум, с которого легко можно спрыгнуть. Ладно. Перед входом в торговый центр мы насыпали бруствер из трупов в половину человеческого роста. Тела валялись, как мешки с песком, разве что те не воняли практически, а эти... Но я уже постепенно привык, принюхался, хоть раньше и считал, что это невозможно. «Руси, Ильяс, прикрывайте», — сказал я. «Остальные набиваемся. Потом внутрь». Снова стащил рюкзак, снова вскрыл пачку патронов и принялся вставлять их в магазины. Пальцы уверенно делали свою работу, не требуя вмешательства сознания. Думал я совсем о другом. «Мне...» Было страшно. Да, именно что страшно. Я научился давить страх практически на физиологическом уровне, но и здание сквозило неизвестностью. Что-то давило мне на мозги, и я толком не понимал, что именно. И это началось с того момента, как мы подошли к входу в здание. Даже нет, скорее с того, как я разбил стекло поворотной двери. Я посмотрел на остальных, и у них на лицах тоже можно было разглядеть выражение растерянности. У всех, кроме Роджера, и ирландки. Те, как мне казалось, не боялись. Снова закрыв горловину рюкзака, я забросил его за спину, и кивнул. Теперь настало время Руси и Ильясу перезарядиться, но они справились быстро, даже по одному магазину расстрелять не успели. Я снова посмотрел на черный зев прохода. Идти туда не хотелось. Совсем. «Что-то какая-то странная хуйня творится, командир», — проговорил Гром. «Ничего», — ответил я. Хоть и сам не полностью в это верил. Все нормально будет. Не лохи мы, а это пусть и быстрые, но всего лишь зомби пошли. Я, перешагивая через трупы, вошел в торговый центр и увидел зомби, которые медленно шли к нам. Значит, они еще не закончились. Однако их оставалось немного. Десятка два-три. В нос снова ударил запах, и на этот раз это была вонь мертвечины. Блядь, а я и не подумал о том, чтобы морду замотать хоть чем-то. Хотя на самом деле пора было озаботиться этим. Не в первый раз же мы лезем в места, где валяется огромное количество трупов. И одеколоном каким-нибудь побрызгать. Поядернее. Чтобы дыхание спирало. Чтобы не чувствовать ничего. Вскинул оружие, поймал в прицел ближайшего, нажал на спуск. Выстрел в замкнутом помещении прозвучал гораздо громче, если бы не глушитель, но он наверняка ударил бы по ушам. А так вышло терпимо. Вполне себе. Тварь поймала головой пулю и свалилась. Следом подтянулись остальные бойцы, и мы снова открыли огонь одиночными, и твари стали падать одна за другой. И тут с третьего этажа что-то махнуло. Я каким-то инстинктивным движением отдернулся назад, и прямо передо мной приземлился Морф. Он резко повернулся ко мне, а я отшатнулся, кое-как навел на него точку коллиматорного прицела, и выжил спусковой крючок, выпуская длинную очередь. Ствол чуть подбросило, тварь толкнула назад, а одна из последних пуль угодила ему в башку. Так и не успев прыгнуть, он осел. И тут сверху послышался крик леденящий душу вопль, который пробирал до самых кончиков пальцев, и я вдруг ощутил, как задавленный было страх резко проснулся. И мне захотелось ломануться наружу, на улицу и бежать до тех пор, пока я не доберусь до машины, потом сесть за руль и уезжать как можно дальше б твою мать!» — выкрикнул кто-то из моих товарищей. Я обернулся на них и увидел, как один из росгвардейцев резко рванулся к выходу, но гром поймал его за шкирку, подтащил к себе и дал такую оплеуху, что у него голова безвольно мотнулась в сторону. А потом мне стало не до того, потому что морфы резко стали прыгать на нас со всех сторон. И их было много. Очень. Я поймал в прицел одного, но он, двигаясь из стороны в сторону, рванулся ко мне, причем было видно, что он лавирует так специально, чтобы сбить прицел. При этом одной из своих когтистых лап он явно прикрывал голову от яркого света фонаря, который бил ему прямо в лицо. Рядом послышалась короткая очередь, тварь поймала головой пулю, на бегу перекатилась через голову и упала к моим ногам. Я снова невольно дернулся назад, страшно было, что поднимется, что схватит меня своими мощными зубами, пусть я и видел, что у нее мозги наружу. Выстрелы слышались со всех сторон, я поймал в прицел еще одного, который уже рванулся к Руси. Хлопнули выстрелы, дохлый морф прокатился по полу, да так и остался лежать. Твари действовали слишком скоординированно, иначе не скажешь. Раньше они все вместе рвались в одну точку, и единственное, что их заботило, это первым дорваться до теплой плоти, вонзить в нее свои клыки. А теперь... Сверху снова послышался крик, и я почувствовал, как у меня дико заболела голова. Вспышка пронзила ее от глаз до затылка. Не знаю, что там за тварь, да и вообще я не слышал до этого, чтобы они кричали, но прекрасно понимал, что она не может быть человеком. Я вбил длинную очередь в еще одного морфа, и он упал. Но меньше их как будто не стало. Боёк сухо щёлкнул, и мне оставалось только быстрым движением выбить пустой магазин полным и дёрнуть затвор. Нельзя так делать, но потом у меня будет время подобрать, если мы вообще выживем. «Наверх!» — заорал я. «Вперёд!» «Если мы не достанем эту тварь, то нас рано или поздно разорвут». Что-то подсказывало мне, что как только мы убьем ее, морфы сразу же растеряют всю координацию, а еще исчезнет это чувство неуверенности, этот тупняк, эта боль. Сам я рванулся к лестнице, ведущий на второй этаж, побежал по пути, застрелив двух обычных зомби, что шли в нашу сторону, вытянув руки. Двигались они достаточно быстро. Когда добрался до самой лестницы, сверху опять спрыгнула тварь. Рефлекторно я навел на нее фонарь, и она вдруг резко рванула в сторону. Похоже, луч света удачно попал прямо в глаза. Проводив ее своим лучом, я нажал на спуск. Промазал, выстрелил еще раз и на этот раз попал, угодив в висок. Брызнула смесь из мозга, ебаной жижи с запахом уксуса, и монстр, перекатившись через голову, упал. Сзади послышался дикий женский вопль. Резко развернувшись, я увидел, что один из монстров упал прямо на Ирландку. Мелькнули ее рыжие волосы, и тварь всей своей тушей подмяла девушку под себя. В следующую секунду я нажал на спуск и будто в замедленной съемке увидел, как пуля преодолела расстояние между мной и Морфом и влетела ему в затылок. Он упал, придавив Ирландку своим весом, а потом меня толкнули в спину. Я свалился, но не как мешок с дерьмом. В последнюю секунду успел перевернуться, да еще и выставить перед собой автомат и увидел оскаленную рожу Морфа. Тварь наткнулась на автомат шеей, но упрямо тянулась ко мне и я увидел, как из ее пасти стекают капельки слюны. Меня вдруг холодный пот прошиб. Если эта дрянь попадет на слизистую или в какую-нибудь ранку или ссадину, мне же пизда. Монстр продолжал давить, руки уже дрожали от натуги, и я чувствовал, что еще немного издамся. Резким движением я согнул колено, пытаясь сбросить тварь с себя. Если бы это была собака или даже волк, то у меня получилось бы, но этот мутант не чувствовал боли, у него вообще никаких ощущений не было. Я согнул еще раз, повел руки в сторону, кое-как отвел башку от себя. И тут кто-то подскочил, приставил трубу глушителя прямо к колбу монстра и нажал на спуск. Хлопнула, и тварь рухнула в сторону. Я попытался подняться сам, но перед глазами все мутилось, да еще и от этого запаха хотелось блевать. Потом увидел перед собой вытянутую руку и лицо Роджера. Значит, это Марпех меня спас. Ну, спасибо. Я схватил его за ладони, а он резким движением поднял меня на ноги. Стрельба по-прежнему слышалась со всех сторон, но я решил не отвлекаться. Кем бы ни была бы эта тварь, она... Первая очередная цель. Рванул вверх по лестнице, и тут откуда-то сбоку на нее выскочил еще один морф. Я вдавил спусковой крючок, выпуская длинную очередь. Пули снесли монстру голову почти начисто, осталась только нижняя челюсть. Он покатился мне прямо под ноги. Прыгнув, я перескочил через него и побежал дальше, в очередной раз сменив магазин. «Патрон в патроннике, все нормально!» Побежал вдоль атриума к следующей лестнице. Навстречу мне из одного из павильонов вырулил очередной зомби. Я всадил пулю ему в башку, глянул вниз. Мои товарищи вполне успешно отбивались. Потерь пока не было. Даже Бренну вытащили из-под трупа Морфа. И она сейчас стреляла вместе с остальными. За спиной были слышны шаги. Обернувшись на секунду, я увидел Ильяса и Роджера. Они последовали за мной. А когда снова глянул вперед, наткнулся на взгляд Морфа, который появился передо мной будто из ниоткуда. Навел на него ствол, но позади послышались хлопки, и тварь брызнула мозгами из башки и рухнула на землю. Кто-то из моих помог. Ладно, следующая лестница. И по ней я буквально взлетел, а не пробежался. Третий этаж. Орали вроде с четвертого. Гулки и шаги внизу. Мои тоже поднимаются, но стрельба не прекращается вообще ни на секунду. Полят и полят. Да сколько же их тут? Хотя чему удивляться-то? Мертвечины здесь полно. Мы же оборону держали. Представляю, что нас ждет наверху. Справа, по другую сторону атриума мелькнул силуэт. Я выстрелил, и морф упал вниз. Оттуда тут же послышался виск и мат. Оставалось надеяться, что никого не придавило, потому что такая туша до да, с третьего этажа это почти то же самое, что кирпич на голову. Или рояль, который бросили из окна чисто как в анекдотах. Следующая лестница, и вонь стала такой, что я чуть не блеванул. Рот мгновенно наполнился слюной. На полу валялась куча костей, разбитые черепа, раздробленные кости и прочие останки человеческих тел, над которыми порядочно так попировали зомби. Это тут мы и держали оборону. К счастью, лестница оказалась не завалена, баррикаду которую мы устроили. Разобрали сами зомби, а трупы они, похоже, стащили вниз, для того, чтобы их удобнее было есть. Так что, хрустя ногами по костяному крошеву и перешагивая через более-менее крупные фрагменты, я забежал на лестницу и тут, откуда-то сбоку, Послышался очередной крик, гораздо более громкий и яростный, чем до этого. Перед глазами на секунду потемнело, но я повернулся и увидел мелькнувшую тень, которая исчезла за дверьми ближайшего павильона, в котором, судя по одетым в одни трусики манекенам, продавали женское белье. «Куда пошла, сука?» – заорал я и рванул следом. Увидел справа, как на перила забирается морф, но его тут же достали очередью снизу, и он рухнул вниз. Все, теперь сомнений нет. Этот монстр, кем бы он ни был бы, управляет другими. И он убегает. То есть пытается сберечь себя. Хрен его знает, что это за большой зомбячий босс, раз он умудрился подчинить себе морфов, но его нужно убить. Срочно. Что-то подсказывает мне, что тогда все будет проще. Я рванулся в помещение, и тут же в меня прилетел женский манекен, который я ударом приклада отшвырнул. А потом, повинуясь какому-то предчувствию, рванулся в сторону, уклоняясь. И мимо меня пролетело тело. Сперва я думал, что это точно такой же морф, но только потом понял, что он покрыт костяными наростами гораздо сильнее, чем остальные. Практически так же, как тот Крушила, которого мы встретили на заправке. Он, скользя по гладкому полу из плит, повернулся, и я сумел разглядеть его лобастую башку. Очень большую у простых морфов таких нет. Автомат мгновенно оказался у плеча. Я нажал на спуск и короткая очередь снесла верхнюю часть черепа твари. И перед глазами снова потемнело. Я будто посмотрел на вспышку светошумовой гранаты, разве что при этом не осталось красного пятна от ожога сетчатки. Снизу снова послышались крики на разные голоса. Да, в этот раз досталось всем. Кое-как, проморгавшись, я выскочил наружу и увидел, как Ильяс, отпустив автомат, трет глаза, а Роджер таращится невидящим глазом куда-то вперед. Подскочил к краю атриума, к парапету, посмотрел вниз и увидел, как очередной морф рванулся вперед, прыгнул на Русю. Нажал на спуск и пули сбили монстра в сторону. Он перекатился через голову, развернулся, и я выстрелил еще раз и на этот раз попал туда, куда надо. Упокоил. Остальные наконец-то пришли в себя аморфы. Они в действительности растеряли всю координацию и снова превратились в хоть быстрых, но просто хищных животных. Послышалось еще несколько выстрелов, после чего целей в поле зрения не осталось. Наступила тишина.